Глава 13. Сон отступил мгновенно, словно изгнанный сильным порывом ветра Туман. Привыкший уже к осторожности, Алексей приоткрыл едва заметно веки и медленно осмотрелся. Он даже не вздрогнул, увидев неподалеку хорошо освещенную невысокую фигуру, но в ладони зародился теплый комок, меч готов был явить свою разрушительную мощь ночному миру. Отцветы низкой, уже предрассветной луны едва касались светлого балахона, однако лицо виделось совершенно отчетливо. В первый миг Алексею показалось, что это Игор вышел из кельи в Абидосе, чтобы присоединиться к отряду или дать совет. Но секундой позже он понял, что сходство с Игором исчерпывается наличием благородной гривы седых волос и такой же белой бороды. Глаза старца хоть и светились мудростью, но, в отличие от взгляда Игора, оставались слишком холодными. Старик, несомненно, заметил или скорее почувствовал, что Алексей покинул объятия сна и наблюдает за ним в готовности действовать. Сухая ладонь бесшумно выскользнула из широкого рукава и палец коснулся тонких губ. Незваный гость просил сохранять молчание. Вторая рука качнулась, приглашая куда-то. Алексей не чувствовал ни тени тревоги, даже меч успокоился в ладони. Несколько мгновений Алексей продолжал лежать неподвижно, размышляя, как будет правильнее поступить. Несмотря на отсутствие явной опасности, он предпочел бы сейчас разбудить оборотня. Когда Зур рядом, можно чувствовать себя в полной безопасности от неприятных неожиданностей. Старик повторил манящий жест, и Алексей решился. Совершенно бесшумно он поднялся и шагнул к старцу. Тот немедленно повернулся и повел Алексея в сторону гор. Некоторое время они шли молча, лишь время от времени старец оборачивался, будто хотел убедиться, что человек все еще следует за ним, и манил рукой. Алексей настороженно прислушивался и присматривался к окружающему, но ничего, что могло бы вселить тревогу, не ощущалось. Да и сам старик теперь с высоты роста Алексея выглядел еще меньше и безобиднее. Вскоре они оказались возле вздымающейся отвесно-каменной глыбы. Старик вновь поманил рукой и шагнул в неприметную узкую трещину, которая метров через двадцать закончилась в просторной темной пещере. Старик сделал быстрый жест, и в стенах пещеры замерцали крупные кристаллы, освещая пространство. Алексей с удивлением начал рассматривать убранство пещеры, состоящее из огромного каменного стола, и десятка черных изваяний, сидящих у стола и стоящих вдоль стен. Эти изваяния, а точнее черный камень, из которого они были вырезаны, напомнил Алексею скульптуры в Осирионе. Правда, кроме материала, иного сходства не наблюдалось. В этой пещере несли безмолвную и недвижимую вахту каменные воины в закрытом доспехе, с мечами и щитами. К тому же скульптор не копировал одну статую с другой. Они различались строением доспеха, формой щитов и мечей, словно рыцари пришли из разных государств. «Долгих дней блаженства тебе, путник!» поздоровался старик. В сильном голосе его звучала доброжелательность. «Прости меня за неуемное любопытство, но, живя многие годы в отшельничестве и видя лишь жителей этих краев, я не могу не мучиться любопытством при появлении незнакомого путника, незнакомого и странного». «Чем же я показался тебе странным?» Алексей улыбнулся, отрываясь от созерцания ближайшей к нему искусно вырезанной статуи и переводя взгляд на хозяина пещеры. «Спутники твои вполне обычные, и их сородичи бывают здесь, и многие иные, коих нет ни с тобой, ни в этом мире в настоящий момент». «Но ты, хоть внешностью обычен совершенно, другой. Я многие науки изучать пытался наедине с самим собою в недрах этих гор. И многое мне видимо. Надеюсь, больше, чем другим», — подбирая слова, начал объяснять старик. «Но ты закрыт для моего разумения». И это непонимание, происходящего томит сильнее, чем юношу ожидание обещанного свидания с прекрасной дамой. Я даже, осторожность потеряв, явился в лагерь твой. Спаси меня от мук, дай знание мне недостающее. Ты как-то странно говоришь, Алексей пожал плечами. Наверное, действительно долго просидел в своей пещере, философствуя сам с собой. Может быть, для лучшего взаимопонимания нам стоит представиться друг другу? По крайней мере, там, где я жил, так принято у людей, которые собираются наладить общение. Старик всплеснул руками. «Прости меня. В нетерпении узнать я позабыл законов гостеприимства водой. Представиться бы раньше, прежде чем пытать о прошлом гостя своего. Прощения мне нет. Меня зовут Неглас. Зови глаз меня. А ты? А меня Алексеем зовут. Вернее, звали. Зовут. Запутался Алексей, впервые подумав, что если его так звали в забытом мире, это вовсе не означает, что таково его настоящее имя в остальных местах. Новые друзья так лихо уходили от этой темы, называя его господином, что он даже не пытался найти ответ на этот вопрос. «Меня зовут Алексеем, но, возможно, есть еще и другое имя или имена». «Странное имя Алексей», — заметил старец, словно пробуя слово на вкус. «Алексей, к миру какому благословенному сие имя принадлежит. «Так зовут меня в забытом мире», — пояснил Алексей, чувствуя, что старик начинает неосознанно вызывать у него симпатию. «Я попал сюда из забытого мира». «Быть не может такого!» — Неглас снова всплеснул руками. «Как возможно узнику забытого мира странствовать вольно по другим мирам?» «Смеешься ты над стариком доверчивым? Отнюдь! Мне, честно признаться, самому не до смеха!» Алексей устало вздохнул. «С тех пор, как один из моих спутников вытащил меня из забытого мира, я только и делаю, что ношусь между мирами, в последний момент ускользая от охотников, идущих по моим следам. Вот и ты говоришь, узник!» «А в чем я виноват, не понимаю, кто я не знаю, что впереди и как выбраться из этой передряги?» Он умолк, размышляя над тем, что напрасно грузит несчастного философа-отшельника своими проблемами и злоключениями. «Тот и так, похоже, не совсем в своем уме, да и обстановка вполне способствует тому, чтобы, прожив тут пару лет, тронуться. Одним словом, Кащенко». «Ай-ай!» — старик сочувственно покачал головой. «Хорошо, что мы встретились сейчас. Не печалься, поведай беду свою негласу. Что в краю этом делаешь ты со спутниками своими? А я постараюсь помочь!» Алексей усмехнулся. «Да чем же ты поможешь? Мне надо попасть в крепость гноров и каким-то образом их прижать не по-детски!» чтобы сговорчивее стали». «Сговорчивее?» Негласно хмурился, но через мгновение тень опять покинула его лицо, уступая место улыбке. «Конечно могу помочь. Крепость Игноров высока, крепость Игноров крепка, неодолима для такого маленького отряда. Я помогу собрать для штурма несметную армию». Есть подгорный народ, есть жители лесов глухих, есть непокорные равнинные орки. Много воинов. Или есть силы для того, чтобы крепости взять. Скажи Негласу, признайся, Алексей. Ты правда мог бы собрать этих воинов, удивился Алексей. Мы даже не задумывались над тем, чтобы поискать в этом мире союзников». Пока что все, кто нам встречался в этих краях, жаждали только нашей смерти. Потому мы и рассчитывали только на себя, да еще на удачу, которая в определенный момент подскажет нужный путь. А силы... Алексей вдруг замолчал, заметив слишком внимательный и трезвый взгляд, которого не должно быть у полоумного философа. Смутное подозрение шевельнулось в нем, разбудив досаду на себя, что не пнул по пути спящего Зура. «Хотя чего тут можно бояться?» — разговаривая один на один с немощным стариком. «Значит, на удачу уповаешь», — тихо переспросил Неглас, и у Алексея почему-то волосы шевельнулись на затылке, а в ладони заворочился крошечный теплый зверек. «А что же тебе гноры сделали, пришелец из забытого мира? Их интересы не простираются столь далеко». «Друзья попросили подписаться за них», — спокойно ответил Алексей, окидывая пещеру взглядом в поисках каких-нибудь незамеченных ловушек. «А друзьям, как известно, надо помогать. Главное ведь в драку ввязаться, а там поглядим...» Неожиданно смех гулко разнесся под сводами пещеры. Ни глаз зашелся злобным гомерическим хохотом, в котором не слышалось ни тени заинтересованности или доброты. Алексей встал к старцу в полоборота, чтобы, если у того вдруг возникнет полоумное желание кинуться на него с каким-нибудь кинжалом, встретить атаку хорошим ударом кулака.